Глава 3. 14 июня 1944 года. Утро. Наши атакуют по всему фронту. 109-я стрелковая дивизия наступает в Нижней железной дороге Ленинград-Выборг. Форсирована река Райволаньёки. Захвачен Плцдаром. Отчаянные контратаки финнов не дали прорваться в тыл к артиллерийским позициям и узлам связи. Но Плцдаром удержан. 286-я стрелковая, наступавшая с севернее железной дороги, продвинувшись по болотам, заняла железнодорожную станцию Мустамяки. 72-я стрелковая дивизия нанесла удар в центре на Ку-Тур-Сельке. После арсподготовки и мощного удара авиации наша пехота атаковала и за 30 минут взломала линию обороны противника. Аэродром Касимова. 10.20. Рёв взлетающих и садящихся самолётов уже не отвлекал. Большая часть оперативно-следственной группы отдела К, скромно устроившись за крайним столом пустой столовой, пыталась справиться с обедом, вернее, с опоздавшим завтраком. Дощатые столы, застиранными наичитенькими скатертями, лавки, отполированные сотнями лётческих тылов. Сколько же раз лётный состав полка сменился? А знаешь, они тельно всё меняются. Перебермотал Коваленко, глядя на рисовую кашу с волокнами разваренной говядины. Ну, форма, ну, техника а так. Вот и в меню явная традиция прослеживается. Ну, это пятая норма усиленная, заметил Женька. Обычно по жиже бывает: ты дай, дай, и непонятно, что и как там дальше. Ага. Командир запихивал в себя ещё ложку. Старший лейтенант Коваленко после прыжка порядком мутил. А вроде уже прошло. Акклиматизировался, но жирная каша о той неприятности напоминала. Бывает даже с морпехами. Переход прошел почти штатно. Финишировали плановое, но вместо кустарника, которое обещали коллеги попутного, успевшие прокачать пейзаж 70-летней давности в районе 2-го километра дороги Агалатова-Вартемяки. Опергруппа оказалась среди ям непонятного предназначения. Рейнк, понятно, обрекнулся, испачкал эгалифи и порвал ремешок полевой сумки. Очистили, сверхна расставили по уставным местам знаки различия и прочую фурнитуру. Эффект перехода ничего не прижёг и вообще очевидных неприятностей не натворил. Во-первых, группа несла на погонах чёрный кэнт и искрищенные топорики, они сильно круто, зато внимание не привлекают. Товарищ попутный хохмел и трепелся вмеру И терпеть поднычки командира группы было не так уж трудно. Оружие проверили бегло, патронов в багаже не мели, по сути, мы лежи, железные в кобурах. Лиц майорского ТТ почему-то не отвлекался магазин. "Ну, как заметил оптимист попутный, на хрена кисть иню и неполная разборка? Огневой контакт в любом случае не запланирован". Операгруппа двинулась к дороге, а старший лейтенант на плече вещмешок с неудрёными пожитками. Жеңкий с неудобной набитой книгами полевой сумкой в руках, сам командир группы шегаел лёжатым кожаным предметом, явным родичем знаменитого юмористического портфеля. А дальше всё шло гладко. Остановили машину, докатили до Касимово, прямо до аэродрома. Попутный входил в контекст с лёгкостью неимоверной. Водитель с сопровождающим техником, начальник КПП, значит, штаба и особи старвио полка Вопросов не возникло, с полтычка все шло. Лейтенанту Землякову оставалось лишь поправлять окуляры на носу, а здоровяку Коваленко сдержанно улыбаться девчатам-техникам в изобилии снующем по бурлящему аэродрома. Заходили на посадку иглы, полегчавшие без бомб с почти расстрелянным боезапасом, звенели винты над полосой, а здесь вроде как тишина была. Война, а кто-то выпиливанием занимается. Это сколько же фанеры нужно? Думала Женька, глядя на свежепокрашенную звезду на кривоватые пирамидки. Вообще-то все пирамидки были кривоватые. Потом перезахоронят, но это еще не скоро будет. Майоры, лейтенанты и сержанты лежали под земляными холмиками. Иногда экипажи, иногда отдельно. К свежим могилам далеко идти не пришлось. Подполковник Варварин, С.В. 1914-й. 1944. И рядом, не успевшая сесть, Холмики, из-за экипажа Дугласа и пассажиров и никто не выжил. Не было никаких сомнений. Опознали тело подполковника Коллегии из местного СМЕРШа. Найдены личные документы, имелось фото тела и место падения самолёта. Прибыли представители армейского отдела СМЕРШа из Востополя, провели ещё одно опознание. Фюзеляж Дугласа развалился на части, Сгорело не всё, пятерых погибших можно было опознать. Двое из экипажи лишь предположительно. Оно сомнений не оставалось. Агент Б4 погиб. Всегда нужно сомневаться, не видел лично так поверил в чудо. Ушёл варварен в последний момент, но ну, прыжок нечёткий вышел. Так тоже бывает. В каких каликах, в каких временах сейчас застрял человек, кому знать? А может, и здесь где-то продолжает работать, а мало ли как Обстоятельства сложились. Колобыща осталась там 20 минут ходу от опушки рощи, оживления взлетающих и садящихся самолётов. Наверное, и на полосе кто-то погибал. Садился в последний раз в эту столовую и уже не возвращался. Он ведь одинокий был, пробормотал Коваленко, прихлёбывая жутко сладкий чай. Не знаю, у нас как-то не принято. Такая да, специфика. Старлей потёр коротко стриженую голову. Шти, вознай. Я как-то в Черниховск до 200 отвозил родичи девчонку в соплях автобус от кондитерской фабрики. Может, уж лучше так, позднейшему военному манеру, как лучше, Женьке думать не хотелось, а надо бы чем-то сучным голову занять. Получается, что командировка короткая, поги погент обстоятельство известно, хотя, видимо, не до конца попытный сидит только отразвечивать, что-то задерживается. overline же бараследование здесь усиленно ведут. Не каждый день подполковники десятого отдела НКВД смерглинут. А, видимо, есть вопросы. Как-то не складывается, пробормотал Коваленко. Как их могли сбить? Оно ведь сбили и свои, так свидетели говорят. Да мало ли, что они говорят? Две тетки да две тётки доводитель случайный. Земли много, и не разглядишь. Ага, все слепые. Лётчики, свидетели особистые, определённо подстава какая-то вышла. Придет майор, сообщит, может, нам и вовсе не положено знать. К переводу документации и безопасности группы это отношение не имеет. Извините, Валерий Сергеевич, я уж намекаю так прозрачно. Брось, мозг нам еще не отключили. И по имени-отчеству так вообще неестественно. Мне можно. Женька похлопал по растрепанному словарю, лежащему на полевой сумке. Я гнилая интеллигенция. Возможно, вообще профессорский, сынок. Очки у тебя профессорские. А как клямухнул, так выражался противоположный конкретно: "Не, не возьмё на тебя попутный в своё славное ведомство. И ещё чего? У них и ефрейторов-то нет. А моё звание, я же прирождённый освобождённый". Примечание. Ефрейтор, Gefreiter, немецкое. А буквально освобождённый подразумевается от некоторых нарядов. Конец примечания. Официантка принесла ещё чаю. Крепкой был дарой такой девахи. Стрельнула глазками, здоровяк Коваленко одарил ответной благосклонной улыбкой. Попутно явился лишь через полтора часа и ещё из двери махнул пухлой рукой. Засидевшаяся упер группы выскочила из столовой. Товарищи офицеры, докладываю о совещаю обстановку и ставлю задачу. Оперативное совещание пришлось проводить на свежем воздухе. Впрочем, товарищ майор был краток. Имеем первое подтверждено, наш человек погиб. Второе самолёт сбит истребителями с советскими опознавательными знаками. Факт установлен, свидетельские показания и улики прилагаются. Третье откуда взялись эти истребики, установить не удалось. Особый отдел ведёт проверку всех частей, имеющих, что взлететь. Результаты будут на. Есть обоснованное мнение, что истребители были чужие, то есть ряжеными. Четвёртое связь с нашим бортом была отвратительной. Возможно, её цели направленно глушили. Из обрывков радиоперехвата ясно, что экипаж нашего транспортника вёл бой и, возможно, подбил или сбил один из атаковавших истребителей. Пятая. Варварин оставил записку, вероятнее всего, нам. Бордовое удостоверение Смерч. Фотография не пострадала. Смотрел Варварин строго, видимо, новенькие погоны ещё ощутимо давили. Кромка удостоверения была залята буром. Спецокшемсе немного затекло и внутрь, но карандашную надпись можно было легко рассмотреть. Для а-а, калька лопнула, бумеранг. Документы мне сейчас придётся вернуть. Попутный сунул удостоверение обратно в конверт. Что значит лопнула? пробормотал Коваленко. Кодовое слово? С этим домом разберёмся. А здесь наши коллеги себе уже голову по полной ломают. И так оставлю задачу на ближайшие сутки. Работаем. К оперативно. Оперативные группы фронтового отдела проверят все сбитые 10 июня на нашей территории истребителей. Мы им поможем. Сейчас следуем к озеру Ихаерви. Проверим, что там шмякнулось и несчастливое 10.06. А виноват, почему именно Ихаерви? Она Старожилской Валенкой. Там местность курортная, пояснил попутный. Сосновый воздух и вообще лепота. А если дополнительные основания нужны, так у товарища лингвист спроси. Майор энергично зашагал обратно к штабу, а на Женьку требовательно посмотрел непосредственный начальник. Поясняю земляков, на кой черт нам это ихо-ярви. Так откуда мне знать? У нас это озеро вообще не фигурировало. Я сводку и разблюдовку по сбитым самолетам неплохо помню. Ага, значит озерцо не отмечено, но там что-то упало. Развилка? «Новый вектор?» «Может, и просто не отмечено мест падения в документах», сказала Женька, пытаясь вспомнить, где то несчастное озеро вообще находится. На карте озерцо отыскалось с трудом. Направление на выбор через Кутерселька. Там еще накануне шли бои. Чуть севернее дороги цепочка крошечных озер. Одну из них и именовалась Иха Ярви. «Хм, так вроде к фронту направляемся». Коваленко потрогал тулью фуражки. Ткань уже имела какой-то заношенный, задрипанный вид. «И вот как ты думаешь, земляков?» «Полагаю, товарищ майор все помнит». Женька с отвращением нажал локтем на кобуру, бесполезная тяжесть беспокоила. Попутный вышел только через час в сопровождении местного капитана особиста. Майор сунул у Коваленко еще один потрепанный сидор, судя по всему, увесистый. Товарищи и старшие контрразведчики двигались впереди, Оживлённо беседуя, остальная часть группы следовала в келеваторе. Коваленко качнула вещь мешком, а многозначительно подмыгнул Женьке. Машина уже ждала дивный и старапанный дочь с сонным водителем-сержантом. — Извини, до места не добросят, — извинялась капитан, пожимая пухлую пятерню попутного. — Но я на пост позвонил, помогут. — Ну лады, майор забрался в машину. И всё-таки у Прозоровского он лучше сыграл. Примечание. Дозоровский, Ременников Лев Михайлович, русский советский театральный режиссёр и актёр, народный артист РСФСР. Конец. Примечание. Это ж такой матёрый актёр ещё. Но Яблочкина-то там какова? Примечание. Яблочкина Александра Александровна, российская советская актриса театра, народная артистка СССР, 1937 год, лауреат Сталинской премии. 1943 год. Трижды кавалер ордена Ленина. Конец примечания. Женька сообразил, что всё это время контрразведчики, от которых попахивало водочкой, тряпались в театре. А вот же товарищ майор, подходы к людям оно ощупывает. А до Червану ККП опергруппа уцепила за сидение. Попоста, по посёлку Майнилы пришлось подождать подходящей попутной машины. Движение в обе стороны было активным. РЛ запелённый регулировщик начальник поста грозил нарушителям лезущим на обгон. Вопер группа отошла подальше от выли. Так, товарищ офицеры, проучивы наслуживший, что там нам Бог послал? ухмыльнулся попотный. В лишь мешке имелись три банки американских консервов, буханка хлеба, пачки пистолетных патронов и два ствола ТТ и парабеллум. Коллеги рафедрились. Пояснил попотный: три ствола я выпрашивать не решился. А это так перевочик катыловое поболовать. Засиделся в Москве по пинкин сынок, понимаешь. Ну, профессорский отпреск. Что с него взять? сказал Старлей, проверяя оружие. Почему профессорский? попутный приподнял белесую бровку. Я, естественно, прямо не намекал, но полковник Земляков вполне известная личность. Не подведю приёмного батю Евгении. Женьке обещал не подвести. Надёжный тульский устроился в кобуре, сразу стало спокойнее. Самовольно товарищ майор оружия интересовало мало. Попутный и не без оснований считал, что у контрразведчиков не в пуколках сила. Начальник направился к посту, общаться, контактировать и вообще поторопить с машиной. Впечатляет, пробормотал Коваленко. Такой талант ведь на государственной службе, а не дай бог в криминал бы ушёл. Да у криминала фразы размах, Женька с досадой обнаружил, что у левого сапога оборвались оба материчных уха. Что-то труха перехода в этот раз эвнаглую подпирает. Товарищ майор, редкий специалист, согласился с Ковалентой. В первом же разговоре меня это красиво развёл, болтаю о Янтаре, о Летке, о Костяном ему докладываю, бац, ловлю себя на мысли, что вроде знакомы мы, не иначе как с Калининграда. А может, и жильцы по соседству. 5 минут и не прошло. Ага, фронтальные любознательности у нас начальник. Согласился Женька. Но ведь не у всех он так их муряет. Бывает и исключения. Ночевала оперативная группа на хуторке у Каукярви. Они недалеко Каталайфины огрызались, а наши пытались прорываться на стыках отходящих частей противника. Но это было там, а здесь тишина. Полноценный ужин. Хуторок был в порядке, хотя и выбежали успев схватить лишь одежду. Правда, командир, остановившихся рядом с взвизгом ФАРЭЛ, что все соления фашистами потравлены, грибочки и клюква оперативников отдела конни интересовали, личный состав изучал карту. О благого окна было довольно светло. Товарищ попутный отсутствовал в сиделу связистов. Женька слушал канонаду, к вечеру поутихла, но отдельные разрывы были слышны. Работают. Коваленко тоже слушал. А мы сидим, специфик, я понимаю, оно как-то не по себе. Мы же вроде знаем, как оно, где. Мы первые полчаса знать будем, потом вектор уйдёт и всё по-новому. Она помнила Женька. Получится тоже деньги. Валился попутный, нагруженный шинелью и ещё чем-то, не глядя перешагнул через сопящих в поволку у порога связистов. "Ободры, обоеньки пора". Кстати, сувенир попался, потеряли какие-то луки в взгляде, старлей, эксклюзивный инструмент. Инструмента Макказелся финский автомат Суоми. Пока Коваленко разбирался с редкостным коропчтом магазином на пол сотни патронов, начальство устраивалось баньки. От майора снова попахивало спиртным. Так и охраняет командир с почуткой, но расслабленная. Попутный зевнул: "Эх, да, завтра мне люгер верните. Забыл, да ведь". А майор безмятежно засопел, а Коваленко прошептал: Э вот крысину сегодня отработал. Чёрт, всё равно не понимаю, как у него выходит. Автомат вот нашёл попутно. Добротная, между прочим, вещь, тяжеловата только. Женька свернулся под лавкой, сунул под голубую сумку с ненужными словарями. Было душновато, из-уделе налетевшие в комнату комары погромыхивали на западе.